вороной. После праздников взялись проверять, где что надо чинить, подновлять, ремонтировать. Балки и доски были заготовлены давно. Сташка, самого умелого и проворного, мастер назначил старшим. Кита с ему помогали. Они осмотрели всю мельницу снизу доверху. Нет ли где пошатнувшихся ступенек, покосившихся стояков, прогнивших половиц, источенных жучком досок.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 И все же он часто думал о ней и даже начал бояться, как бы другие этого не заметили. Лышка, кажется, и в самом деле что-то пронюхал. Как-то спросил, что с ним происходит. «Со мной? Ты про что? Последнее время? Ты не слышишь, когда с тобой заговорят. Я знал одного парня. У него были неприятности с девушкой. Так вот, по-моему, ты на него похож».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 намного опередив остальных. Мастеру нравилось усердие Крабата. Он часто хвалил его и всячески поощрял. «Вижу, ты преуспеваешь черной чёрной магии, сказал он как-то в пятницу вечером в конце мая. «Тебе она даётся куда легче, чем другим. У тебя есть редкие способности. Теперь ты понимаешь, почему я взял Курфюстру именно тебя». Крабата обрадовала похвала мастера. «Жаль только». Не часто представлялась возможность попробовать свои силы. Все в наших руках, проговорил мастер, угадав мысли кробата. Завтра пойдешь с Юра на рынок в Витихенову и продашь его как вороного коня за 50 гульденов. Только смотри, чтобы этот болван тебя не подвел. Утром кробат с Юра отправились в Витихену. Кробату вспомнилось, как продавали рыжего быка. Да, забавное будет приключение.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 «Ты не забыл, что продать меня надо не дешевле 50 гульденов? Когда будешь передавать новому хозяину, не забудь снять уздечку. Не то я останусь жеребцом до конца моих дней, а мне это вовсе не по вкусу». «Не бойся, уж этого-то я не забуду. Я, конечно, глуп, но ведь не настолько. Ну хорошо, только помни». Он пробормотал слова заклинания и тут же обернулся статным красавством скакуном в дорогой сбруе. «Черт побери! Тебя хоть на парад выводи! Да чего хорош!» Торговцы лошадьми просто рты разинули, увидав отменного жеребца. И тут же ринулись к хозяину. «За сколько продаешь?» «За пятьдесят гульденов». Для порядка поторговались. И вот уже торговец из Бауцена готов заплатить сполна. Но только Юра открыл рот, чтобы сказать по рукам, как вмешался еще один покупатель. На нем был красный костюм для верховой езды с серебряной шнуровкой, на голове польская шапочка. Наверное, полковник в отставке или еще какой важный чин. «Ты здорово продешевил!» — обратился он к Юра. «Такой красавец! Стоит куда дороже! Даю сотню!» «Что за наглость!» — взорвался торговец из Бауцена. «Сумасшедший он, что ли? Да и кто он такой, чтобы встревать? Одет как знатный, а никто его не знает». Одному крабату стало все ясно, как только тот вступил в торг. Узнал по хриплому голосу и по повязке на левом глазу. Бараной встревожился, раздул ноздри, запредал ушами. Хоть бы Юра заметил его беспокойство, но нет, тут и внимания не обращает. Видно, все его мысли лишь о ста гульденах. — Ну как, согласен? — незнакомец вытащил кошелек, кинул хозяину. Юра низко поклонился. «Большое спасибо, господин!» Мгновение, и незнакомец уже в седле. Рванул поводья, вонзил в бока шпоры да так, что карабат заржал и встал на дыбы. «Постойте, господин! Не уезжайте!» — крикнул Юра. «Уздечку! Оставьте мне уздечку!» «Еще чего!» — расхохотался незнакомец. Тут уж и Юра понял, кто перед ним. Над головой крабата просвистел кнут. «Вперед!» И незнакомец, даже не взглянув в сторону Юра, метнулся с рынка. «Бедняга кробат. Мастер гнал его напрямик по полям и холмам, через заросли и болота, через изгороди и канавы. «Я тебе покажу, мне перечить!» Если крабат замедлял бег, мельник стегал его кнутом, вонзал шпоры в бока, будто раскаленные гвозди вколачивал. Крабат попытался скинуть седока, взбрыкнул, встал на дыбы. «Старайся, старайся! Меня не сбросишь!» Кнутом и шпорами он вконец измотал крабата. Еще раз конь попытался отделаться от седака. Не удалось. Кробат затих, смирился. Он чувствовал, что весь в мыле и никак не мог унять дрожь. От него шел пар. Кровь выступила на боках. Но ну как, Еще? Мастер заставил его перейти на голоб. «Налево, направо, рысью, шагом, стой! Сам виноват! Ты еще дешево отделался!» Мельник спрыгнул. Снял с коня уздечку. «Можешь стать человеком!» Крабат тут же принял свой обычный вид. Раны, синяки, царапины, ссадины — все осталось. «Это тебе наука за непослушание. Если я что поручаю...»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 Останавливался передохнуть. Ноги словно свинцом налились. Все тело болело. Вот и Витихенау. Еле добрался до какого-то дерева у дороги. Без сил свалился в тени на траву. Хорошо, что пивунья его сейчас не видит. Что бы она подумала? Через некоторое время на дороге появился Юра. Вид у него был удрученный. «Эй, Юра!»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 «Ну, как знаешь». Юра вынул из кармана какую-то щепочку. Начертил вокруг себя и круг, и еще какие-то значки. «Что ты делаешь?» «Да так, пустяки. От комаров до мух. Чтобы не кусали. Покажи-ка мне твою спину». Крабат задрал рубашку. «Ну и ну! Как он тебя отделал?» Юра присвистнул. «Ладно, ничего». «У меня есть мазь. Я всегда ее ношу с собой. Рецепт моей бабушки. Хочешь, помажу?» «Если поможет, то уж не повредит». Он пошарил в карманах, достал мазь и стал осторожно ее втирать. От прикосновения его рук крабат ощутил легкую прохладу. Боль стихала. Казалось, вырастает новая кожа. «Вот это да!» — удивлялся кробат. «Моя бабушка была очень умная женщина». У нас в семье вообще все умные, кроме меня. Как представлю себе, что ты из-за моей глупости мог навсегда остаться в лошадиной шкуре. Да ладно тебе. Видишь, нам повезло. Они дружно зашагали домой. Дойдя до Козельбруха, уже вблизи мельницы. Юра начал хромать. Хромает и ты, кробат. Зачем? Чтобы мастер не догадался про мазь. Никто не должен о ней знать. А ты-то с чего хромаешь? Да ведь ты отхлестал меня кнутом. Смотри, не забудь.